Кеттерер достал носовой платок и шумно высморкался. Взял понюшку табаку, чихнул и высморкался снова. Когда в голове у него просветлело, его злобный взгляд уперся в молодого человека. Адмирала раздражало то, что он не видел никаких признаков слабости. «Тогда я скажу это по-другому». Говоря конфиденциально. Вы согласны, что помогать джапам приобретать пушки? Английские пушки? Любые, черт подери, пушки? Или британские военные корабли есть глупость? Сравнимый по силе флот в их руках был бы большой аж катастрофой, сэр. Полной катастрофой и сущей глупостью. Я согласен. Прекрасно. Я бы хотел, чтобы вы склонили всех остальных торговцев, к своему мнению. Никакой торговли оружием здесь, особенно пушками, и, разумеется, никакого опиума. Конфиденциально, конечно. Я буду рад изложить это мнение. Адмирал. Кеттерер фыркнул. Малкольм начал подниматься, не желая, чтобы его загнали в угол. — Одну минуту, мистер Струан. — Есть еще один вопрос, прежде чем вы уйдете. Частный вопрос. Адмирал махнул рукой на конверт и письмо на столе. — Вот. От миссис Струан. — Вы знаете, что в нем? «Да, — Да-да, знаю. Кеттерер передвинул письмо на центр стола. — Считается, что ваш благородный дом — первая компания в Азии. Хотя, я слышал, броки вас сейчас обходят. — Какое бы место вы ни занимали, вы могли бы послужить проводником добра. Я бы хотел, чтобы вы и ваша компания помогли мне в этом правом деле. Правом, мистер Струан. Расстроенный Малкольм промолчал. Он считал, что отвечал на вопросы пространно и не был готов еще к одной лекции. Конфиденциально, между вами и мной. С ударением произнес Кеттерер. Я обычно не обращаю внимания на подобные письма гражданских лиц. Обычно не обращаю. Само собой разумеется, правила и законы королевского флота принадлежат королевскому флоту. Глоток портвейна, издавленная утробная отрыжка. Юный Марлоу пригласил вас и. Вашу невесту на жемчужину во время испытаний в открытом море. Во вторник. На весь день. Пристальный взгляд впился в его лицо. — Не так ли? — Так, сэр, — пробормотал Струан. Голову сдавило. Ему показалось, что слух подвел его. «Разумеется, для этого необходимо мое разрешение!» Адмирал выдержал паузу, потом сказал, «Кстати, мистер Струан, это предполагаемая дуэль скверная затея, да, совершенно неразумная!» Малкольм моргнул. При столь неожиданной смене темы и постарался сосредоточиться, адмирал продолжал. — Как бы этот, этот Грейфорд, не заслуживал скорейшего перехода в мир иной. Дуэли запрещены законом и неразумны. К тому же могут произойти ошибки, серьезные ошибки. — Ясно. — Да, сэр. — Благодарю вас за совет, но вы говори... — Благодарю вас, мистер Струан, — гладко прервал его адмирал, вставая. — Благодарю вас за то, что навестили меня. До свидания. В смятении Малкольм поднялся на ноги, неуверенный, правильно ли он все понял. — Должен ли я... Заключите из ваших слов, что я ма... Мои слова не означают ничего, кроме того, что я сказал, сэр. Голос звучал холодно, отчетливо, как с квартердека. — Точно так же, как вы говорили мне конфиденциально, что примите мои слова к сведению. так и я в ответ говорю вам конфиденциально, что приму все, что вы скажете и сделаете к сведению. До полуночи понедельника. До свидания. Снаружи, на променаде, воздух был свежим, чистым и свободным от всяких сложностей. Малкольм глубоко вдыхал его до тех пор, пока его живительная сила не уняла тяжелые удары в висках и груди. Обессилевший и окреленный, он рухнул на ближайшую скамью и устремил взгляд на флот перед собой, не видя его. «Добрый день, мистер Струан!» «О, о здравствуйте, мистер Горнт!» «Вы выглядели таким печальным!» что я просто должен был прервать вас. — Нет, не печальным, — устало проговорил Малкольм. — Я просто задумался. — А, извините, в таком случае я оставлю вас, сэр. — Нет, прошу вас, присаживайтесь. — Вы сказали, за свою цену. Эдвард Горнт кивнул. я приношу извинения за то что не встретился с вами раньше но мистер грейфорд все никак не мог понять теперь он согласен на пистолеты двуствольные дуэльные пистолеты и один выстрел или два по вашему выбору с двадцати шагов хорошо и и я попытался отговорить его от дуэли но он сказал только если малкольм струан публично извиниться, что-то в этом роде. — Хорошо. — Но тот. — Другой вопрос. — Здесь нет ни дверей, ни стен, — Малкольм показал рукой на почти безлюдный променад. — Цена. — Это место и мне казалось идеальным. Но мы не можем находиться вместе слишком долго. и должны быть осторожны. Мистер Грейфорд, возможно, сейчас разглядывает нас в бинокль. Он следит за нами. Я не знаю наверняка, сэр, но готов поспорить, что да. Тогда где-нибудь в другом месте. Позже. Нет, это место подходит, но он очень хитер. И я не хочу, чтобы у него возникли подозрения. Цена? Если моя информация поможет вам блокировать план Морган, опустить вас ко дну и сделает Броков банкротами. — Вам известны детали? Горнт тихо рассмеялся. — О, да! И гораздо больше. Хотя ни Морган, ни старик Брок не знают, что я знаю. «Как не знает и мистер Грейфорд!» Он заговорил еще тише, едва шевеля губами. «Все это должно остаться нашей тайной, тайной двух человек. Но цена заключается в следующем. Вы разорите Моргана Брока. Будете преследовать его, пока он не окажется банкротом, посадите в тюрьму, если сможете. Если будет необходимо, разорите Тайлера», Мне все равно, но после их падения вы гарантируете, что я получаю принадлежащие им 50% в компании Ротвелла безвозмездно и безо всяких условий. Вы поможете мне получить в банке Виктория такую сумму, которая понадобится, чтобы выкупить половинную долю Джеффа Купера. В течение десяти лет вы не станете преследовать меня иначе, как обычного конкурента, предоставляя мне условия наибольшего благоприятствования в любых сделках. Все это будет иметь вид предварительной договоренности, составленной и подписанной вами. После десяти лет мы снимаем перчатки. Согласен. Тут же сказал Малкольм, ожидавший более жестких условий. Но эти ублюдки в Виктории вовсе не наши друзья. Брок основал этот банк и все это время не допускал нас туда. Так что здесь мы немногим сможем помочь. — Они скоро будут ими, сэр. — Скоро. Вам будет достаточно сказать дерьмо. и весь совет директоров сядет на корточки и спустит штаны. Все это, разумеется, должно сохраняться в глубочайшем секрете. Каковы ваши планы после дуэли? Малкольм не колебался ни секунды, находя очень странным то, что мог с такой быстротой довериться этому человеку. Он рассказал ему о горцующем облаке. — Это предполагает... что я выйду победителем или не буду серьезно ранен. — Как только я доберусь до Гонконга, я смогу замять шум, который поднимется, — произнес он доверительным тоном. — Как вы намерены стрелять? — Я имею в виду, вам же необходимы палки. — Одной будет достаточно, чтобы не упасть за такой промежуток времени. Малкольм холодно улыбнулся. «Я практиковался. Теперь я предлагаю хитрость, чтобы избежать судебного преследования в том случае, если один из вас будет убит. Она хорошо срабатывала в Виргинии. Должна сработать и здесь. Вы оба пишете друг другу письмо». Которая будет доставлена вечером накануне дуэли и помечено той же датой. В письме вы напишите, что пришли к взаимному согласию отменить дуэль при встрече завтра на ничейной земле, где вы оба примете как джентльмены взаимные одновременные извинения друг от друга. Горнт улыбнулся. — Мы секунданты. Засвидетельствуем, что, когда вы показывали друг другу свои пистолеты, один из них, по трагической случайности, выстрелил. Тонко придумано. Норберт согласился. — Да. Я доставлю вам его письмо во вторник. Пошлите ему свое с мистером Макфеем. Но лучше держать все в секрете. Я имею в виду, что это лишь уловка. В голове у Малкольма, не умолкая, звучало «вторник, вторник». Но он заставил себя не думать об этом. Горнт продолжал, словно говорил о чем-то самом обычном. — После дуэли. Будет лучше всего, если вы убьете его, а не раните. Я отправлюсь на Клиппер вместе с вами. В обмен на письменный контракт я подробно объясню вам, как вы можете полностью разрушить сеть, гарантирующую финансовое благополучие Брока, сопроводив рассказ пакетом официально заверенных копий писем и документов, достаточных для любого суда, а также другие. которые вложат в вашу руку хорошую дубину в разговоре с Викторией. Малкольм почувствовал поднимающееся из глубины теплое сияние. — Почему не сейчас? — Зачем ждать до среды? — Мистер Грейфорд может убить вас. — Спокойно ответил Горнт. Тогда эта информация окажется растраченной впустую, а я подвергну себя напрасному риску. Помолчав немного, Малкольм спросил. — Скажем, он меня убьет или тяжело ранит. Как вы тогда осуществите свою месть? — Я поговорю с миссис Струан, сэр, безотлагательно. Я ставлю на то, что это не понадобится. Я ставлю на вас, а не на нее. Я слышал, вы не играете в азартные игры, мистер Горн. В карты на деньги нет, сэр, никогда. Я понял бесполезность этого, глядя на своего отчима. С жизнью? По самым большим, предельным ставкам. Горн почувствовал на себе чей-то взгляд и сказал тихо, кто-то наблюдает за нами. Он обернулся. Это была Анжелика, выходившая из фактории, из Труана напротив. Она помахала рукой. Малкольм помахал ей в ответ и поднялся. Оба мужчины смотрели, как она приближается к ним. — Привет, Энджел. Тепло приветствовал ее Малкольм. Слова адмирала плясали у него в голове. — Позволь представить тебе мистера Горнта из компании Ротвала в Шанхае. — Моя невеста, мадемуазель Ришо. — Мэм, Горнт поднес к губам ее руку и галантно поцеловал. — Мистер Горнт? — пробормотала она, читая его взгляд. В следующий момент возникло странное молчание. Потом, без всякой видимой причины, все трое громко расхохотались. — Что это? — спросила она, и сердце ее учащенно забилось. — Же де виво! — ответил Горнт. — Примечание. Радость жизни. Французской. Конец примечания. Она посмотрела на него. Ей понравилось то, что она увидела. Его улыбка согревала ее. Потом она взяла Малкольма под руку, уже мысленно пересказывая эту встречу в письме, которое прервала. Признаюсь, дорогая Калетта, я подсмотрела их на променаде, поэтому надела свой самый красивый капор и застала их врасплох и взяла моего Малкольма под руку, чтобы защитить себя». потому что этот прибывший джентльмен красив, С самым озорным блеском в глубине глаз, который я тут же заметила. Хотя Малкольм наверняка его не разглядел, иначе был бы еще ревнивее, чем обычно. Милый мой бедняжка, я хотела встретиться с этим высоким незнакомцем как бы случайно. У него легчайший акцент южанина — широкие плечи, узкая талия, вероятно фехтовальщик, и он божественно танцует. Я от души надеюсь, что он станет другом. Они так нужны мне здесь. "Лашери", сказала она и обмахнулась веером, тут же почувствовав, как внутри разливается приятное тепло. Неосознанная кошачья реакция на мужское обаяние Горнта. Извините, Я не хотела прерывать важную встречу. — Ты ничего не прервала, Энджел, возразил Малкольм. Я как раз собирался уходить, — добавил Горнт. Он щел ненужным скрывать всю глубину своего восхищения. — Для меня большое удовольствие познакомиться с вами, мэм. Он поклонился. — Всего доброго, сэр. Я свяжусь с вами. Они проводили его взглядом. — Кто он? «Этот мистер Горнт!» Он объяснил ей, но не сказал ни слова о настоящем мистере Горнте. Сознание его было затуманено мыслью о вторнике. В тот вечер патруль самураев вышел из караульного помещения у северных ворот. Десять воинов в полном вооружении с мечами и в легких доспехах с офицером во главе. Он провел их через мост и миновал заграждение у входа в поселение. Один из воинов нес высокое узкое знамя с начертанными на нем иероглифами. Самурай, шедший первым, держал высоко над головой факел, отбрасывавший причудливые тени. Зловещее присутствие не осталось незамеченным. Люди останавливались, как вкопанные». Разговоры повисали на полуслове. Потом смолкали совсем. Все глаза повернулись в сторону северных ворот. Те, кто оказался ближе всех к патрулю, пятились, давая дорогу. Немало людей потянулись рукой к револьверам и чертыхнулись, не обнаружив их в карманах или кобурах. Другие отступили. а находившийся в увольнительный солдат припустил по боковой улочке за ночным нарядом морских пехотинцев. — В чем дело, сэр? — поинтересовался Горн. Ничего страшного пока, — ответил Норберт. Лицо его было мрачным. Они стояли в группе торговцев на променаде, но все еще были довольно далеко от самураев, которые не обращали ни малейшего внимания на притихшую толпу, уставившуюся на них, и продолжали идти не в ногу, как это было у них принято. — Вы вооружены, Норберт? — Нет. А вы? — У меня есть оружие, сэр. Горнт достал свой крошечный пистолет. — Только большой дыры он в них не проделает. если они поведут себя враждебно. Все потихоньку отодвигались подальше. Пьяницы неожиданно протрезвели. Все держались на стороже, слишком хорошо зная, с какой молниеносной быстротой самураи орудуют мечами и опасаясь внезапного нападения. Норберт уже наметил путь отступления, будя это окажется необходимым. Потом вдруг увидел наряд морских пехотинцев под командой сержанта, выбежавших из проулка с ружьями наготове. Они быстро заняли главенствующую, хотя и не вызывающую воинственную позицию, и он расслабился. Теперь все в порядке. Вы всегда носите это с собой, Эдвард. Вот да, сэр, всегда. Мне казалось, я говорил вам об этом. — Нет, не говорили, — заметил Грейфорд довольно резко. — Позволите взглянуть? — Разумеется, он, конечно, заряжен. Пистолет был крошечным, но тем не менее смертоносным. Два ствола, два патрона. Рукоятка с серебряными накладками. Он вернул пистолет Горнту, глаза его смотрели жестко. — Отличная вещь! — Американской? — Французской. Мой отец дал его мне, когда я отправился в Англию. Сказал, что выиграл его в карты на пароходе. Единственный подарок, который он сделал мне за всю жизнь. Горнд тихо рассмеялся. Они оба наблюдали за приближающимися самураями. Я не расстаюсь с ним даже на ночь, сэр, но стрелял из него лишь однажды в некую леди, которая пыталась ускользнуть с моим бумажником в глухой полуночный час. «Вы попали в нее?» — Нет, сэр, даже не пытался. Просто причесал ей волосы на пробор, чтобы попугать. — Леди не должны красть. Не так ли, сэр? Норберт хмыкнул и устремил взгляд на самураев, увидев горн-то в новом свете. — Опасном свете. Японский патруль шел посередине дороги. Часовые перед британской, французской и русской миссиями, единственными имевшими постоянную охрану, потихоньку взводили курки ружей, уже предупрежденные. — На предохранители. — Никакой стрельбы, ребятки, пока я не скажу, — глухо проворчал сержант. — Граймс, отправляйся, предупреди Евашество, он у русских. Третий дом по улице. Тихо давай. Солдат скользнул прочь. Уличные фонари на променаде потрескивали. Все тревожно ждали. Семенящий офицер-японец приблизился с бесстрастным лицом. — Ну и подлая же рожа у этого ублюдка! — А, сержант? — прошептал часовой. Ружье у него под ладонями стало влажным от пота. — У всех у них рожи подлые. — Спокойно теперь. Офицер поравнялся с британской миссией и дал отрывистую команду. Его люди остановились и построились лицом к воротам. А он, громко топая, вышел вперед и обратился на гортанном японском к сержанту. Пронзительное молчание. Опять нетерпеливые высокомерные слова, явно приказ. «Что тебе, Колобок?» Сквозь зубы спросил сержант, возвышаясь над ним на полметра. «Снова эти уродливые предложения!» В то не прибавилось злости. «Кто-нибудь понимает, чего он тут говорит?» — выкрикнул сержант. «Никакого ответа. Потом Иоган, переводчик...» Осторожно отделился от края толпы, поклонился офицеру, который слегка кивнул в ответ, и заговорил с ним по-голландски. Офицер ответил на том же языке, с трудом подбирая слова. — У него послание, — перевел Иоган, Письмо для сэра Уильяма. Должен вручить его лично. — Насчет этого не знаю, мистер, уж никак, пока эти чертовы мечи болтаются у него на боку. Японец двинулся к воротам миссии, и на всех ружьях щелкнули предохранители. Он остановился. Яростная тирада в сторону сержанта и часовых. Все самураи на четверть вытащили мечи из ножен и встали в оборонительную позицию. Дальше по дороге наряд морских пехотинцев перестроился в боевой порядок. Все ждали, кто первый совершит ошибку. В этот момент из соседнего здания русской миссии торопливо вышли Полидар и два драгунских офицеров в парадных мундирах при парадных шпагах. — Я принимаю командование, сержант, — сказал Полидар. — В чем дело? Иоганн рассказал ему. Полидар, уже изрядно поднаторевший в японском этикете, подошел к офицеру, поклонился и проследил, чтобы офицер поклонился ему как равному. «Скажите ему, я приму письмо». «Я адъютант сэра Уильяма», — преувеличил он. «Он говорит, прошу прощения, ему приказано сделать это лично. Скажите ему, я имею полномочия». Голос сэра Уильяма остановил его. «Капитан Полидар, одну минуту». «Иоганн, от кого это письмо?» Он стоял на пороге русской миссии. Сергеев и остальные теснились в проходе рядом с ним. Офицер указал на знамя, резко произнес еще несколько слов, и Иоганн крикнул со своего места. «Он говорит от...» «Оно от Тайро, но мне кажется, он имеет в виду Родзю, старейшин». Ему приказали вручить его немедленно, из рук в руки. — Хорошо. Я приму его. Скажите ему, пусть подойдет сюда. Иоган перевел. Офицер повелительным жестом показал сэру Уильяму, чтобы тот подошел к нему. Но сэру Уильям крикнул еще более резко и даже с еще меньшей любезностью. — Скажите ему, я обедаю. Если он не подойдет немедленно, он может вручить его завтра. Иоган был слишком опытен, чтобы переводить дословно, и подчеркнул лишь самую суть сказанного. Самурай с шумом втянул в себя воздух, потом затопал к воротам русской миссии, миновал двух огромных бородатых часовых, слегка задев обоих, и встал перед сэром Уильямом, явно ожидая от него поклона. Кейрэй, рявкнул сэр Уильям. Поклонитесь, одно из немногих слов, которые он позволил себе запомнить. кейрей Офицер вспыхнул, но автоматически поклонился. Он поклонился как равному и вскипел еще сильнее, когда увидел, что сэр Уильям просто кивнул ему как подчиненному. Но с другой стороны, — подумал он, — этот гнусный человечек является главным гайдзином, и злобность его известна всем, как и его мерзкий запах. Когда мы нападем, я лично убью его. Он извлек свиток. шагнул вперед, протянул его, отступил назад, безукоризненно поклонился, подождал, пока на его поклон ответят, пусть и грубо, полностью удовлетворенный тем, что превзошел своего врага. Чтобы избавиться от злобы, он обругал своих людей и двинулся прочь, словно они не существовали. Они последовали за ним, возмущаясь грубости Гайдзина. «Где Тайрер? Дьявол его забери!» — спросился Руильям. — Я пошлю кого-нибудь, чтобы его разыскали, — сказал Полидар. — Нет. Будьте любезны попросить ее агана присоединиться ко мне. — В этом нет нужды, сэр Уильям, заметил Эрлихер, швейцарский министр. — Если послание на голландском, я могу прочесть его вам. — Благодарю вас. — Но это лучше сделать Иоаганну, поскольку он немного говорит и по-японски тоже. ответился Руильям, не желая заранее ничего делить ни с одним из иностранцев, особенно с этим, который открыто представлял небольшую, но растущую, высокоспециализированную военную промышленность, активно ищущую рынки сбыта, репутация которой была основана на невероятном уникальном мастерстве их часовщиков, одна из немногих областей, где британские производители не могли кого-то обойти. В столовой, в самой большой комнате в здании, стоял стол на двадцать человек, уставленный приборами и блюдами из тонкого серебра. Присутствовали все министры, за исключением фон Хаймриха, который все еще был болен, струан Анжелика, которые отвели место во главе стола, несколько французских и британских офицеров. За каждым креслом стояли два ливрейных лакея. Еще больше слуг сновало вокруг стола. — Могу я воспользоваться приемной, граф Сергеев? — спросил сэр Уильям по-русски. — Разумеется. — граф Сергеев открыл дверь. Они подождали, пока Иоганн торопливо вошел и русский закрыл ее. — Добрый вечер, сэр Уильям, — сказал Иоган, довольный тем, что его вызвали. — Он первым узнает, в чем тут дело, и сможет и далее быть полезным, с выгодой для себя. Министру своей собственной страны. Он сломал печать на свитке и тоже присел. Голландский и японский. Послание короткое. Он быстро пробежал его глазами, нахмурился, перечитал снова, потом еще раз и нервно рассмеялся. «Оно адресовано вам!» британскому министру и гласит, «Я обращаюсь к вам с депешей по приказу Сёгуна-Нобусады, полученному из Киота. Все порты должны быть закрыты без промедления, и все иностранцы изгнаны и выдворены за... Выдворены?» «Вы сказали, выдворены!» Рев проник через дверь. Тревожное молчание охватило гостей за столом. Иоганн поморщился. — Да, сэр, прошу прощения, но именно так тут говорится и выдворены за ненадобностью и нежелательностью каких бы то ни было сделок между иностранцами и нашим народом. Я посылаю вам это, прежде чем назначить приказом немедленную встречу для окончательного определения условий вашего срочного оставления Иокогамы. направлено с уважением. — С уважением! — Клянусь создателем, Это в Господа Бога мать, одна наглость! Тирада продолжалась. Когда сэр Уильям остановился, чтобы перевести дух, Иоганн ставил. Письмо подписано Нори Андзё Тайро. Насколько я понимаю, сэр Уильям... Это почти как диктатор. Он высоко поднялся в этом мире.